Когда исчезли последние очаги пламени и еще угли, сгребли в кучу и занялись жаркой барбекю для последующего приема в честь окончания картинки, который должен был состояться под открытым небом. Бархатистая покрывала ночи падает на попугающую клетку под названием Глывуд, а когда ночь выдается теплой, в такого рода ночи у немалого числа людей возникают самые разнообразные неотложные надобности. Молодые люди, что держась за руку, бродили по дюнам и едва не потеряли от страха рассудок, когда из-за ближайшей скалы, отчаянно взмахивая руками и своплем «Арррррр» на них вылетел невообразимых размеров тролль. «Испугались, да?» — с надеждой спросил Детрит. Они кивнули. Лица у них были белее простыни. «Это здорово!» — промолвил тролль и похлопал парочку по головам, отчего все четыре ноги провалились глубоко в песок. «Спасибо вам за все! От души благодарю! Удачи вам!» Грустно закончил он. Он поглядел им вслед. Они так и шли, держась за руки. И расплакался. А в сарае рукояторов С.Р. Бенда Стабль задумчиво наблюдал за тем, как бригадир склеивает в целое разрозненные куски отснятого материала. Рукоятор крайне льстило это обстоятельство. До сего дня господин Достабль не выказывал ни малейшего интереса к тому, как происходит подлинное рождение картинок. Этим, по-видимому, и объяснялась несколько большая раскованность, с которой Рукоятор выдавал сейчас все свои цеховые тайны, что передавались исключительно из рук одного поколения в руки все того же самого поколения. «А почему все картинки одинаковые?» спросил его Достабль в ту минуту, когда тот сматывал мембрану на бобину. «Неоправданный расход средств?» «На самом деле они все разные», — объяснил бригадир. «Вот, приглядись, каждая картинка немного отличается от соседней. А если человеческому глазу за короткое время показать много-много похожих друг на друга картинок, ему, то есть глазу, начинает казаться, что изображение движется». Достабль вынул изо рта сигару. «То есть... все это хитрый фокус?» — пораженно уточнил он. «Ну да». «Можно сказать, фокус!» Рукоятер хихикнул и потянулся за склянкой с клеем. «Я-то был уверен, что это особая разновидность магии!» Протянул Достабль не в силах скрыть определенного разочарования. «А тут выясняется, что это какой-то фокус, типа карточного!» «В каком-то смысле! Видишь ли, получается, что люди видят не одно, а сразу несколько картинок! Увидел?» «Я запутался, кто что видит!» «Каждая отдельная картинка участвует в создании...» Целого. Люди видят, прости, не какую-то отдельную картинку, они видят нечто общее, что возникает на экране, когда отдельные картинки прокручиваются одной лентой на высокой скорости. Ты уверен? Интересные вещи ты рассказываешь, протянул Достабль. Очень даже интересные. И он щелчком отправил пепел своей сигары в сторону демонов, один из которых оказался проворнее других и теперь усердно работал челюстями. А что может произойти? медленно выговорил Достабль, если, скажем, в клик затесалась какая-нибудь одна картинка из другого материала. «Хороший вопрос», — ответил бригадир. И «Именно это у нас случилось, когда мы клеили грозу из Тролевой долины. Один из моих учеников взял да и вклеил туда одну, всего одну картинку из золотой лихорадки. Что, думаешь, произошло? На утро мы не могли думать ни о чем другом, кроме как о золоте». И никто не мог взять в толк, почему это происходит. Нам как будто вставили эту мысль в черепные коробки. Только забыли спросить у нас разрешение. Ну я, само собой, проучил парни когда все открылось. Но я бы ни в жизнь не понял, в чем дело, если бы не прокрутил клик на очень медленной скорости. И бригадир поднял кисточку, приладил края двух полосок ленты и закрепил их с помощью клея. Только тогда он обратил внимание на то, что за его спиной возникла необъяснимая пауза. Все в порядке, господин Достабль, спросил он. м м ого! Достабль о чем-то серьезно размышлял. Всего одна картинка, и такой говоришь результат? Ну да. Ничего не случилось, господин Достабль. Все просто отлично, дружище. Пробормотал Достабль. Ты даже не представляешь, насколько все здорово. Он хищно потер руки. Слушай, нам с тобой надо кое о чем поговорить. «Поговорить, как мужчина с мужчиной!» — сказал он. «Понимаешь, тут такое дело!» Он с дружеской теплотой постучал бригадира по плечу. «Мне начинает казаться, что сегодня твой день, бригадир!»